Что в штабе гостиницы остановился молодой полецкий синьор. Прошу позволения выразить ему свою радость по поводу того, что буду жить рядом с ним. В то время, как моя госпожа отвечала ему на этот комплимент, я заметил, что по щекам был приятный изумлён встречей с столь привлекательным кавалером. Он даже не смог удержаться и объявил, что никогда не видал более красивого и статного синьёра.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 Можете идти, я сам позабочусь о том, чтобы переслать ответ. Паша долился, а Аврора, запершись со мной и Камериской, скрыла записку и прочла нам следующее: Только что узнала, что вы в Соломанке. Какую радость доставило мне это весть. Мне казалось, что я сойду с ума. Любите ли вы ещё Елизавету? Поспешите уверить её, что вы не переменились. Мне кажется, что она умрёт от восторга, убедившись в вашей верности. Записка написана со страстью, и свидетельствует о сильном увлечении Заметила Аврора. Эта дама опасная соперница. Я должна сделать всё, чтобы отвратить от неё дона Луиса и даже помешать тому, чтобы они встретились. Сознаю, что это нелёгкая задача, но я всё же надеюсь с ней справиться.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 Вы доставите им немало беспокойства. Что касается меня, то я дрожу за свои победы. Ваше опасение не лишено основания, — отвечала ему Штон, моя госпожа. Предупреждаю вас, что Дон Фелис де Мендосе довольно опасный соперник. Я уже бывал в этих краях и знаю, что женщины здесь от них не лишены чувствительности. А есть ли у вас тому доказательства? С живостью прервал ее Дон Луис.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 А вы знаете, что благородный кавалер